Начальник генерального штаба Дюпона, генерал Франсуа-Мари-Гийом-Лежандер-Дарвес, остался в армии. Но 13 января 1809 года имел несчастье привлечь к себе внимание Наполеона на Большом параде в Алиадолиде. Парад был приостановлен пока император изливал свое возмущение на голову несчастного Лежандра, ставшего козлом отпущения и изгнанного из строя на глазах у собственных солдат. Во время этой отвратительной сцены Наполеон перед сотнями свидетелей прокричал ужасные слова о том, что Франции нужна была честь, ей не нужны были люди. Лежандру же он заявил. «И ваша рука не отсохла, давая Веделю приказ сложить оружие? По какому это праву вы вырвали из рук этих храбрецов оружие, которое они носили с честью? По какому праву вы парализовали их храбрость и их верность?» Если бы вы, лишённые корыстных интересов и позорного страха, сражались вместо того, чтобы капитулировать, вы бы побили испанцев, вы бы остались хозяевами положения при отступлении. Мадрид не был бы эвакуирован, восстание в Испании не развивалось бы с таким неслыханным успехом. Англия не имела бы армии на полуострове. Какое было бы отличие в развитии всех событий и, может быть, в судьбе, всего мира. Вот даже как. Если бы не Дюпон, если бы не Лежандр, оказывается, даже судьбы всего мира сложились бы иначе. Наверное, не было бы ни Березины, ни Ватерлоу, ни острова Святой Елены. Совершенно раздавленный Лежандр попытался объясниться. Но ведь у нас были одни новобранцы – Но Наполеон в своем гневе был непреклонен. У хороших офицеров даже новобранцы становятся хорошими солдатами. После такого публичного унижения карьера генерала Лежандра была окончена. 25 апреля 1812 года, также без суда и следствия, он был посажен в тюрьму. Лежандер умер в 62-летнем возрасте в 1825 году. Как ни странно, совсем не пострадал лишь один активный участник Байленских событий, один из главных виновников произошедшей катастрофы – дивизионный генерал Доминик Оноре Антуан Ведель. До самого падения Наполеона он находился на службе, а затем вышел в отставку. Умрет Ведель в 1848 году в возрасте 77 лет. Попробуем же подвести некоторые итоги. Кто же был виноват в ужасной боленской катастрофе? И не было ли здесь точного повторения трафальгарской истории, когда единственным виновником поражения был объявлен несчастный вице-адмирал Вильнёв? Из всего изложенного выше – приведем лишь несколько фактов, существенно повлиявших на ход событий. Первое. Ошибочное разделение корпуса на три части, сделавшее отряд Дюпона неадекватным поставленной перед ним задачи и заранее обреченным. Второе. Качественный состав отряда Дюпона. Третье. Несвоевременное, несмотря на неоднократные обращения Дюпона в Мадрид, Отправление подкреплений Четвертое Странное, если не сказать преступное Поведение прибывших с опозданием подкреплений Особенно дивизии генерала Веделя Пятое Измена в решающий момент Байленского сражения Швейцарских наемников, перешедших на сторону противника Шестое Неслыханное нарушение испанцами подписанного соглашения Седьмое Чрезвычайная даже для юга Испании сорокоградусная жара Есть ли здесь хоть в чем-то вина Дюпона? Единственное, в чем его можно упрекнуть, так это в том, что он слишком долго простоял в районе Андухара Ему нужно было самому идти в Байлен и не допустить отделения дивизии Веделя Но кто же мог предположить, что Ведель поведет себя столь нелепо? Если бы Дюпон мог предусмотреть такие вещи, он был бы величайшим из полководцев. Дюпон не совершил ничего, позорящего его честь и честь французской армии. Его миссия была заведомо невыполнима, и он стал главной жертвой Байленской катастрофы. Серьезная стратегическая ошибка Наполеона – повлекла за собой всю эту череду несчастий и недоразумений, обрушившихся на Дюпона и его отряд. Но кто же добровольно сознается в подобном? Для поддержания императорского престижа необходим был виновник, и этот виновник был найден. Как видим, это уже стало фирменным стилем Наполеона, постепенно переставшего испытывать какие-либо угрызения совести в акциях, проводимых, как он говорил, в интересах государства, а на самом деле в интересах его самого. Прекрасный вывод делает Джордж Паризе. Несчастный Дюпон. Его плохо поддержали его начальники, плохо слушались подчиненные. Но в его действиях не было ничего бесчестного, и он до самого последнего момента храбро и открыто пытался противостоять превратностям судьбы. Одна лишь ошибка может быть поставлена ему в вину. Он слишком долго простоял в Андухаре. Но все его обвинения Наполеоном в коррупции, подлости, бездеятельности и предательстве – ложны. При этом Наполеон знал всю правду. Так почему же он осыпал Дюпона, своими позорными оскорблениями, вплоть до создания полностью клеветнической легенды, удивительным образом просуществовавшей до наших дней? Ответить на этот вопрос очень легко. И Дюпон не стал ненавистен императору только потому, что был побежден. Просто, чтобы объяснить все неудачи испанской войны, нужен был виновный, и Наполеон сохранил свою славу предав Дюпона презрению и негодованию.